Стычка, однако, ранила Колет. Гевин первый человек, думала она, с которым я была по-настоящему честна и откровенна. Дома честность не слишком поощрялась, и у нее не было по-настоящему близкой подруги с тех пор, как ей исполнилось пятнадцать. Она открыла ему свое сердце, уж какое было и зачем. Возможно, когда она доверялась ему, он даже не слушал. В ночь смерти Рене, она увидела его истинное я незрелый и безразличный. Он даже не стыдился этого, даже не спрашивал, почему она так напугана, даже не понимал, что смерть его матери сама по себе не могла так на нее подействовать. Но разве не должно было это событие подействовать на него? Он вообще удосужился сходить в крематории или повесил все на Кэрол? Когда она вспоминала ту ночь, бывшую, как она теперь знала последней ночью ее брака. Странное, разъятое, расхлябанное ощущение возникало у нее в голове, словно ее мысли и чувства были застегнуты на молнию, а теперь эта молния сломалась. Она не сказала Гевину, что после того, как ушла от него, еще дважды набирала номер Рене. Хотела посмотреть, что получится. Разумеется, ничего не вышло. Телефон звонил в пустом доме или бунгала, не суть. Это пробило брешь в ее вере в собственные паранормальные способности. Она знала, конечно, ее память, в отличие от памяти Гевина, была острой, что женщина, с которой она говорила по телефону, так толком и не представилась. Она не сказала, что она не Рене, но и не согласилась с обратным. Вполне возможно, что Колет ошиблась с номером и поговорила с какой-нибудь разгневанной незнакомкой. «Спроси ее...» Она сказала бы, что это была свекровь. Но, по правде говоря, она не так уж хорошо знала ее голос. И той женщине не хватало характерной для Рене шепелявости, вызванной плохо подогнанными протезами. Важно ли это? Может быть. Больше ничего необычного не происходило. Колет переехала в Твикином и обнаружила, что ей неприятно жить с женщинами, которые моложе ее. Она никогда не считала себя романтиком боже упаси, но их разговоры о мужчинах граничили с порнографией, а то, как они рыгали и клали ноги на мебель, словно возвращало ее в дни жизни с Гевином. Ей не приходилось спать с ними, вот и вся разница. Каждое утро кухня была усыпана коробочками от мороженого, пивными банками, пластиковыми лотками из-под низкокалорийных готовых обедов, на донышках которых застыли остатки серовато-желтого желе. — Так куда она движется? — Для чего существует? Никаких мужчин на «М» в ее жизни не появилось. Она плыла по течению, поражаясь тому, как быстро временное состояние стало постоянным и беспросветным, Вскоре ее потребность в предсказаниях возросла как никогда, но любимая сновидица, та, которой она доверяла больше всех, жила в Бронсбери, не ближний путь, и к тому же держала кошек, а у Колет развелась на них аллергия. Она купила расписание поездов и каждые выходные начала выбираться из лондонских окраин в спальные городки и зеленые агломерации Беркшира и Суррея и однажды весенним субботним днем увидела выступление Элисон в Винзоре, в зале Виктории гостиницы «Олень и подвязка». Это была двухдневная спиритическая феерия. Колет не забронировала билет, но благодаря своей общей серости и мягким манерам умела ловко пролезать без очереди. Она скромно уселась в третьем ряду, волосы цвета хаки зачесаны за уши, Гибкое тело сжимается под легкой курткой. Элисон немедленно указал на нее. Везучие опалы вспыхнули пламенем. «Я вижу сломанное обручальное кольцо. Та леди в бежевом. Это ваша, дорогая?» Молча колет подняла руку, продемонстрировав, что тесный золотой ободок цел. Она начала снова носить его, сама не зная почему, Может, просто назло Наташе Исхоуа, чтобы показать, что она понравилась мужчине? По крайней мере, однажды. Лицо Эллисон сморщилось от нетерпения, быстро уступившего место улыбки. Да, я знаю, что вы до сих пор носите его кольцо. Может быть, он думает о вас. — Может быть, вы думаете о нем? — Лишь с ненавистью сказала Колет, и Эл ответила, неважно. — Но вы сейчас одна, дорогая. Эл простерла руки к залу. «Я вижу образы и ничего не могу с этим поделать. Брак я вижу как кольцо. Разлуку, развод как сломанное кольцо. Трещина на кольце, трещина на сердце этой юной девушки». По залу пронесся сочувственный ропот. Коляд спокойно кивнула, соглашаясь. Наташа сказала практически то же самое, когда держала ее обручальное кольцо своими ловкими накладными ногтями, точно пинцетом. Но Наташа была злобной маленькой шлюшкой. А женщина на сцене злобы не источала. Наташа намекнула, что колет слишком стара, чтобы приобрести новый опыт, а Элисон говорила так словно У колет вся жизнь впереди. Она говорила так словно Ее чувства и мысли еще не поздно исправить. Колет представила, как заскакивает в мастерскую и меняет сломанную молнию на новую, молнию, которая соединяет мысли с чувствами, скрепляет всю ее изнутри. Так Колет познакомилась с образной стороной жизни. Она осознала, что прежде не понимала и половины того, что ей говорили гадалки. Она могла с тем же успехом стоять посреди улицы в Бронзберри и рвать десятифунтовые банкноты. Когда они говорят тебе «нечто» — это «нечто» надо рассматривать со всех сторон, его надо услышать, осмыслить, прочувствовать все психологические аспекты. Не противиться, но позволить достичь твоего сознания. Не надо задавать вопросы и пререкаться, не надо выколачивать из гадалки ее мнения, надо слушать внутренним слухом, и тогда сможешь принять все дословно если сравнишь предсказания со своим внутренним ощущением. Элисон предлагала надежду, а надежда — это именно то, чего колет не хватало. Надежду на спасение от кухонных ссор совместного жилища, от чужих лифчиков под подушкой, которые находишь, плюхнувшись после работы на диван с «Ивнинг» стандарт, и от стонов трахающихся соседей на рассвете. «Послушайте, — сказала Эллисон, — Я вам вот что хочу сказать: не лейте слезы. На самом деле вы едва начали с этим мужчиной. Он не знал, что такое брак. Он не знал, как создать полноценные отношения. Он любил всякие электронные штучки, навороченные аудиосистемы, автомобили и все такое прочее. Вот от чего он балдел, верно. О, да! Пискнула Колет. Но разве не почти все мужчины таковы? Она прикусила язык. Извините, сказала она. «Почти все мужчины таковы?» — мягко переспросила Эл. «Допустим. Однако вопрос в том, таков ли он».